Заключение. Славянские боги в древнерусских источниках. К сожалению, точных сведений о пантеоне русских языческих богов очень мало, но всё-таки о некоторых богах известно достоверно на основе древнерусских источников, дошедших до нас. Вот несколько общеизвестных примеров: Велес, Перун, Макош, Симаргл, Стребок. Хорс, даждь бог, упоминаются в повести Временных лет. И мужи его по русскому закону кляшася оружием своим и Перуном богом своим и волосом скотем богом и утвердиша мир. Иначе княжити Владимир в Киеве один и поставик у мира на холму вне двора терем много. беру надревляна о главу его серебренну а ус zlat и хрса дождьба и стриба и смаргла и макаш сварок сварожич есть в ипатьевской летописи и огневе сварожичу молятся и чесновиток богам «Же его творят, егда, о, у кого будет пир, тогда же кладут в ведра и и чаши, и пьют и одолех своих, веселяшись, не хужши суть еретиков». И в хронике Анна Малалы. «Тель же фиоста закону стави, женам за один муж посягати, а и же прелюбы деющи, казните повелеваше, всего ради прозвашии бог сварок», и по сям царствово сын его, именем солнца его же наречают Дашьбог. О Стребоге, Дашьбоге и Хорсе говорится в слове о полку Игореве. Все ветри Стребожьи внуцы веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы. Тогда при Олзе Гориславличи сияшатся и растяшать усобицами Погибашеть жизнь, дождь божа внука, в княжих кромолах ветцы человеком скротишесь. Всеслав князь людям судяше, князям грады рядяше, а сам в ночь волком рыскаше, из Киева до Рискаше, до Курт мутараканя, великому хорсави волком путь прерыскаше. Примечание: Повесть временных лет летописный свод начала XII века, в котором описываются события от глубокой древности до XI века. Название документа, скорее всего, обусловлено первой фразой: "Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве начал первей княжить и откуда русская земля стала есть". Вопрос авторства Повести остаётся до сих пор открытым. В одном из документов от XVI века летописцем был назван монах Киево-Печерского монастыря Нестор. Позже появились другие версии. Ипатьевская летопись. Летописный свод самый древний вариант, который датируется XVI веком. Основу сюжета летописи составляют события XI-XII веков. Исследователи обнаружили как минимум пять почерков в составе летописи, поэтому авторство не установлено. Долгое время летопись хранилась в Ипатьевском монастыре под Костромой. Отсюда такое название. Слово о полку Игореве. Слово о полков Игорев, Игор сына Святославя, внука Ольгова. Литературный памятник Древней Руси, повествующий о неудачном походе русских князей под предводительством Игоря Святославича против половцев. Предположительно написано в 1185 году, когда происходили события до 1190. В слове боян называется внуком Велеса, князья внуками дождьбога, ветры внуками Стребога. Упоминаются великие хорс див карна и желе, как спутницы печали и горя.